Глава 3. Гвозди, чайка и неожиданный визит. Пусть явный вызов на устах твоих, и взор горит, насмешки, не тая. Афанасий Афанасьевич Фет. «Дед, подай еще гвоздей!» — крикнул Саша. «Я вчера доски скреплял, одну, видимо, пропустил». Через пару минут в ответ донеслось. «Сашок, держи и оставь ты эту крышу, Христораде!» «У тебя каникулы. Отдыхай. На речку сходи. Стасика возьми, а то спит до часу дня». «И как так можно?» Деда Коля, держась за верхнюю ступеньку лестницы, протянул внуку банку. «Немного осталось. Надо доделать», — хмуро ответил Саша и начал с таким рвением вбивать несчастные гвозди, что стайка воробьев перелетела на самую дальнюю березу. Второй гвоздь, третий, четвертый, пятый. Воробьи не выдержали и вообще улетели на соседнюю улицу. «Саш, да ты чего? Сам не свой, как из этого похода вернулся». Николай Самуилович не выдержал, перелез через верхнюю ступеньку и начал аккуратно продвигаться по крыше, чтобы добраться до внука. Шестой гвоздь. Седьмой выскользнул из рук и молоток больно ударил по большому пальцу. «Ай, блин!» Саша от досады и злости сплюнул и отшвырнул молоток в сторону. «Санька, а ну слезай, кому говорят! Куда столько гвоздей в одну несчастную доску? Все, хорош!» Саша от неожиданности обернулся и чуть не съехал вниз, но вовремя удержался. «Дед, ты бы слез. Говорил же, что сам все доделал. Вот и доделал. Можешь теперь не переживать из-за сезона дождей». «Да я не о дождях переживаю, внук, а из-за тебя. Спускайся, не расстраивай старого. Уже обед, каша стынет». Ладно. Пока Саша спускался, он обдумывал слова деда, которые задели. «Действительно, чего взъелся на доску? Столько гвоздей зачем-то вбил». Почти два дня прошло, а злость и обида так и не отпускали. Зуд на плече прекратился. Сначала подумал, что это хороший знак, а когда глянул в зеркало, ужаснулся. На левой лопатке сияла белым проклятая метка – тетраэдр. Первым порывом было броситься в ванную и попробовать смыть. Да толку-то! Такое явно обычным мылом не убрать. И что дальше? «В беседке пообедаем. Сполосни руки и умойся, а я сейчас принесу все». Сквозь плотную завесу невеселых мыслей услышал Саша слова деда. Младшой сказал, что есть не хочет, а кофе выпьет позже. Вот щеголь городской. Овсяная каша оказалась наваристой, да еще с овощами. Саша с удовольствием съел две порции. Настроение заметно улучшилось. Он даже рассказал деду пару историй из похода. «Младшой землянику собирал», – удивился Николай Самуилович. «Вот террас никогда бы не подумал». А я гадал, откуда в холодильнике ягоды появились. Значит, из парнишки, может, и толк выйдет. Брательники дрова собирал, между прочим, и даже за водой ходил, улыбаясь, добавил Саша. Может, когда хочет. А сам как? Неужто с Денисом Егоркиным повздорил? Вы вроде давно не общаетесь? Спросил дед невзначай, разливая по кружкам чай. Тебе сколько кусочков сахару? Два из заварки побольше, ответил сытый и расслабленный внук своему хитрому деду. а потом, не задумываясь, сказал. «Не, с Денисом норм все. С Няной поругался». И тут же замолчал, поняв, что проговорился. «Такая приятная барышня, а ты ругаться вздумал». Дед размешал сахар в кружке и поставил ее перед внуком. «Дело молодое, поправимое. Мы с твоей бабушкой тоже ссорились. Куда ж без этого? Характер-то у всех есть». «Да не в этом дело», — Саша глотнул чаю. Не я». «Как бы тебе сказать, она не была со мной честна». «Это никому не по душе», – задумчиво проговорил Николай Самуилович, глядя на старшего внука. «Если девушка обманула тебя о своих чувствах намеренно, тогда не стоит общаться. Жаль, она мне понравилась». «Нет, дед, ни она не о чувствах лгала. Мы даже не говорили об этом. Она обманула в том, кто на самом деле. Ни из какой она ни из Венгрии, и фамилия у нее совсем другая». Саша сам не знал, почему сказал деду правду, но так захотелось выговориться, а не мучиться и задаваться одними и теми же вопросами без ответов. Может быть, взгляд дедушки со стороны подскажет, как быть дальше? «Это, милок, меняет дело. Я уж подумал, было, что не Анна к Егоркину перебежала». С облегчением вздохнул дед. «Все, что касается семьи, важно, и не каждому о тайнах надо знать. Если девушка в конечном итоге решилась и открылась...» Значит, посчитала тебя достойным знать правду своим другом. Думаешь? Уверен, твоя бабушка тоже не сразу рассказала о себе. Николай Самылович поймал взгляд внука. Она ведь была из обеспеченной семьи видного партийного деятеля, который хотел выдать ее замуж за перспективного сына своего товарища. Светочка сбежала из города и устроилась учительницей здесь. На нее сразу обратили внимание грамоте обучена, вежливая, добрая. Я, как увидел ее, так сразу голову потерял». Саша слушал внимательно и не перебивал. Об этом ему никто и никогда не рассказывал. Бабушку он помнил хорошо. Когда они со Стасом приезжали на каникулы, она любила их баловать блинами и пирогами, часто рассказывала истории из книг, стихи читала по памяти, Есенин, Тютчев, Фет. Благодаря ей и Саша увлекся литературой. Но бабушка никогда не ездила к ним в город, сколько бы отец ни звал. Говорила, что не любит суеты. Лучше со скорей и ее Коленьки ничего нет. Отец мне этого не рассказывал. Так мой сын никогда и не интересовался. Его всегда в город манило. Кинотеатры, машины, институт. А что дальше? Ты потерял голову и... И почти сразу на свидание пригласил. Думал, что такая девица откажет местному увольню. Вышло все наоборот. Оказывается, и Светочка меня приметила. Николай Самуилович слегка зарделся, вспоминая молодость. Свадьбу сыграли быстро, начали жить, дом строить. Однажды возле калитки чайка остановилась. Черная, как ворон, и из нее вышли двое, тоже в таких же черных костюмах. Голос деда задрожал. Это были отец и бывший жених. Столько всего наговорили, и вспоминать не хочется. Но твоя бабушка не дрогнула, сказала, что счастлива, и выпроводила нежданных гостей. И вы больше не говорили с ней об этом? нет она выбрала свою жизнь а то что было до нашей встречи меня не касается запомни сашок живем здесь и сейчас не стоит ворошить прошлое и о будущем не переживай вот есть этот момент так цени его это настоящая жизнь спасибо дед саша впервые за долгое время почувствовал облегчение я поговорю с ней вот и молодец внук ты мужчина и должен делать шаг навстречу первым согласен Саша отодвинул пустую кружку и решился задать еще один важный вопрос. «Слушай, дед, а у нас в семье... Ну, с ворожбой никто не был связан. Ведьмы там, ведуны. Наша семья здесь давно корни пустила?» «Господь с тобой, внук! Не в жизнь такого сраву в нашей семье не было. Жили испокон веков честным трудом. Николай Самуилович аж перекрестился. Опять сериалов насмотрелся. Что за поколение пошло?» «Раньше про пионеров снимали, книжки умные писали. Ты хоть Тимура и его команду читал?» Бабушка рассказывала. Начал Саша, уже жалея, что затронул неприятную тему, но договорить не успел. Неожиданно раздался стук в ворота, а за ним последовал голосистый окрик. «Самуилыч, отворяй ворота! Краснодевица пришла! Принесла маслица свежего и молочка!» «Ох ты ж!» Николай самылович засуетился и от досады голову втянул в плечи. Принесла эту девицу нелегкая. «Коль, я же знаю, что ты дома. Руки болят, а я тяжести держу. Банки-то стеклянные». «Я открою, сиди». Саша вскочил и ринулся к воротам. «Сашуля, доброго денечка, дорогой. Хватай, а то из рук выскальзывают окаянные». И папа Нюра передала Саше поклажу, оглядываясь, не видно ли за ним старого знакомого. «Где дед?» «Неужто снова на крыше?» и задрала голову вверх. «Нет, мы с ним обедаем», – сухо ответил Саша, но потом пересилил себя и вежливо предложил. «Проходите, чаем угостим». Как раз в горле пересохло, жара невыносимая. Пять минут спустя хозяйственная соседка восседала в беседке и вещала на весь двор о корове Маньке, о козе Дульке, о курах, о соседских сплетнях, при этом успевала попивать чай и лихо уплетать баранки. Николай Самуилович сидел тише воды, ниже травы, боясь открыть рот. Меньше слов, меньше проблем. Саша тоже еле сдерживался. Было неловко наблюдать это зрелище. Взрослые люди, на пенсии давно, и такое дело. Дед по углам бегает, соседка прохода не дает, а ему еще про его поколение говорили. Шаг первым навстречу делать, книжки умные читать. Ох, чуть не забыла рассказать. «У меня на следующей неделе праздник намечается, и я вас всех приглашаю. Отказа не принимаю, а то обидите старую женщину». Баба Нюра мастерски, как заправская актриса, состроила глазки, даже слезы блеснули и тяжко вздохнула. Ниюшка ко мне сегодня приходила и согласилась организовать грандиозное мероприятие и говорит, что эфир фейерверк тоже будет, на днях вам доставят приглашение». «Анюта, ну что ты в самом деле? Какие праздники и салюты, когда спина тянет?» Николай Самуилович попробовал отвертеться, но не тут-то было. Анюта грозно глянула на него и отчеканила. «Николай, хоть раз в жизни сделай мне приятное. Столько лет знаем друг друга. Дружили ведь, пока ты на светке не женился. Панкрат твоим лучшим другом был». «Приду, жить я ведь не дашь», сдался Николай Самуилович. Саша чуть рот от удивления не открыл. А Нюта и Николай, оказывается, еще в молодости общались и дружили. Дед и об этом ему не говорил. А еще на Ниану обижался, что та о многом умалчивала. Баба Нюра, добившись желаемого, грациозно встала из-за стола и начала прощаться. «Побегла я до хаты, а то куру кормить надо и компот варить. Спасибо за гостеприимство, ребятушки. Не забудьте в холодильник молоко с маслом убрать, а то жарак сорока градусам приближается, как бы не скисло». Саша вызвался проводить гостью, видя, что дед, схватив гостиниц соседки, быстро ретировался в дом. Выйдя за ворота, баба Нюра напоследок выдала. «Ниюшка, такая милая девочка. Вежливая, добрая, обходительная. И так хорошо на Дениску Егоркина влияет. Парень прям на глазах изменился. Все пеньки мне на дрова поколол». «Какие пеньки?» – растерялся Саша. «А он сегодня вместе с Нией пришел, чтобы помочь ей яйца до дома донести». невозмутимо произнесла баба Нюра. «Яйца, значит, донести. Какой молодец!» Сквозь зубы процедил Саша, попрощался и закрыл ворота перед любопытным носом соседки. Настроение снова упало ниже некуда. А он ведь планировал сходить к Ниане и извиниться за свое поведение. Хотел подробнее расспросить о магии и том мире, откуда она прибыла сюда. А она, видите ли, с Егоркиным за яйцами ходит. «Да катись оно все!» И Саша с силой сжал руки, да так, что левая створка ворот неожиданно выгнулась наружу от мощной волны. Саша еще разглянул на ворота, разжал пальцы и отошел в тень, прислонившись спиной к яблоне. «Нет, так дело не пойдет. Надо как-то сдерживать себя. А то ведь можно таких дров наломать». Вспомнив про дрова и Егоркина, он усмехнулся и решил разбудить Стаса. «Довольно младшему дрыхнуть до обеда. Можно на речку сгонять, мотоцикл новый опробовать». а то так лето закончится потом уже будет недопоездок да и вообще неизвестно что с ним дальше произойдет